«У мужчины нет груди», — сухо сказал доктор Сальков. «Обвисшая грудь может скрыть шрам». «И все-таки мне непонятно, разве после удара ножом нет лужи крови?» «Не всегда. Вспомни австрийскую императрицу. Ее ударили стилетом через одежду, а умерла она несколько часов спустя, когда кровь заполнила перикардией, что и заставило сердце остановиться». Никто так и не смог ничего понять, пока не было произведено вскрытие. «Но сама-то она должна была почувствовать, что ее ударили ножом», — сказала Уиллоу. «Это ты так думаешь», — возразил доктор. «Не помню точно, что она сказала. Кажется, императрица почудилась, будто ее просто ударили кулаком. Знаю только, что преступление совершилось за несколько часов до ее смерти». Если используется тончайший стилет или игла от шприца, может пройти 24 часа, прежде чем сердце перестанет биться. «Стилет, игла и шляпная заколка», — сказала Уиллоу, внезапно вспомнив о коллекции шляп эпохи короля Эдварда, которая по сейхекет держала у себя дома. Каждая шляпа крепилась на специальной подставке при помощи булавки, украшенной желтым или черным янтарем, либо же диетом. У Илоу стало ясно, что, окажись Эндрю прав, все ее расспросы относительно того, кто приходил в дом Глории в день ее смерти, были бы совершенно бессмысленны. Вот предыдущий день мог бы стать роковым в свете рассказа доктора О гибели австрийской императрицы. «Не думаю, что укол шляпной булавкой может причинить какой-нибудь существенный вред», — сказал Сальков. «Сердце состоит из прочной мышечной ткани, способной сокращаться и противостоять давлению, оберегая себя от незначительных трав. «Но», — продолжал он, — «если приставить иглу к бьющемуся сердцу, то даже небольшая царапина очень скоро превратится в обширную рану, что может привести к необратимым последствиям. Услышав это, Уиллоу дала волю своему воображению. Ты хочешь сказать, что по мере того, как бьется сердце, игла все глубже проникает в его стенку? Именно. Всех студентов-медиков учат никогда не держать введенную в сердце иглу фиксированном положении. Интересно, может ли ткань одежды послужить достаточной фиксацией, заметила Уиллогу. Это зависит от ткани. Думаю, упругого корсета было бы вполне достаточно, хотя это, конечно, не рука опытного медика. Знаешь, твои вопросы, весьма целенаправленные, начинают казаться мне любопытными. Не сомневаюсь, Андрю. «Ты дал мне достаточно пищи для размышлений», сказала Уиллоу, пожелав, чтобы вслед за его резюме последовал экстренный вызов. Уиллоу хотелось завершить беседу, а ты уверен, что смерть может наступить через 24 часа? Это вполне возможно, но не обязательно. Все зависит от объема раны и состояния сердца. Спасибо тебе. Мне пора. Хотя постой. Еще один вопрос. А какой след останется на коже? Небольшой подтек и точка от укола. Их размеры зависят от размеров орудия убийства. На вид они такие же, как и следы после сдачи крови из вены. Совершенно верно. Смертельная рана остается на самом сердце, а на коже почти не остается следов. Спасибо, Эндрю, ты молодчина. А теперь пока. Уиллоу повесила трубку, не дав ему больше произнести ни слова. Теперь ей необходимо найти возможность осмотреть тело Глории, чтобы исключить вероятность такого изощренного способа убийства. Но как это сделать? Она полезла на полку, где хранились всякие мелочи, и взяла фотоаппарат, которым пользовалась для съемки натуры, описываемой в ее книгах. Nikon F601 был небольшим, но весьма сложным прибором с автоматической вспышкой и мощным объективом.